Мы не признаем компромиссов. стас-министр о своих решительных мерах. Сверд играет мускулами в Копенгагене. Самый яркий политик этот титул присвоен министру Швеции. Доска объявлений в конторе Юхана вспухла от газетных вырезок. Вначале в управление похвалы и критикой шли бок о бок. Сейчас остались только восторги. Иногда он задумывался, уж не отбирают ли для него исключительно хвалебные материалы. «Они вас любят, Юхан», — пожал плечами секретарь. «Что с этим сделаешь?» Начал листать папки. На самом верху статистика. Среди детей процент ожиревших уменьшился, но далеко не так достоверно, как ожидалось. Последние данные. ЖМК у более чем полумиллиона шведов по-прежнему выше установленной нормы. Лучше, чем было, да, но у тех, чья квота выходит за рамки, показатели стали хуже. Юхан глазам не поверил. Похоже, они не просто не худеют, они жалеют. Проверил кривые на диаграмме. Как это возможно? Результаты за неделю удручающие. Ввели чувствительный налог на сахар, потребление снизилось на 2%. Жалкие 2%. Выглядит так, что кто-то, далеко не все, но кто-то отказал себе в банке мармелада на месяц. Налоги на процент жирности немного повлияли на покупательские привычки, но без учета приграничной торговли. Если ее брать в расчет, шведы жрут жирное еще больше. Четыре года непрерывных успехов, и как заклинило. Люди перестали соблюдать диету? Надоело лечебное голодание? Неужели все объясняется так просто? Жрут и жрут, вот то им за это платят. Юхен побарабанил пальцами по диаграмме. Зная эту статистику, он не имеет права рисковать и допускать народ курным для голосования. Партия здоровья обещала сделать Швецию самой стройной нацией в Европе. Народ должен был выполнить эту задачу еще до конца мандатного периода. Даже если есть смягчающие обстоятельства, он не может идти на выборы с полумиллионом толстяков в рюкзаке. Необходимы решительные меры. Поменять правила игры, его работа, его миссия, изменить страну к лучшему. Но в голову ничего не приходит. Что еще можно сделать? Увеличить дотацию регионам? Делать больше операций? Быстро пробежал глазами бумаги в другой папке. «Лучше всего дела обстоят, как ожидалось в Стокгольме. Самые убогие цифры в Явле и Эребру. Данные по детям более или менее, а вот подростки... Если верить кривым, подростки жиреют. Не только подростки. И мужчины, и женщины в возрасте сорок плюс». Юхан подчеркнул красным фломастером сумму. Что-то не сходится. Экономические факторы давно известны. Люди с низкими доходами более склонны к ожирению, чем богатые. Сахар, мучное, фастфуд, ничтожная физическая активность — это понятно. А вот остальные показатели расшифровать труднее. Почему водопады необходимы информации в масс-медиа? «Институт питания каждую неделю печатает новые, все более убедительные брошюры, огромные скидки на операции. Он перепробовал все — кнут и пряник, морковку и палку, субсидии на лекарства. И тем не менее есть общественная прослойка, на которую пропаганда не действует». Даже не надо искать и сравнивать цифры, он и так знает, что это за люди. ЖМК-50 или больше, самые толстые. Валяются на своих истертых диванах, смотрят телевизор в обнимку с двухлитровой бутылью Кока-Колы и ржут ему в лицо... «Ленивые ублюдки, никаких интересов. жреют и дожидаются, пока провалится его проект. Им плевать, что они позорят нацию. Мало того, им плевать, что они позорят самих себя. И это не просто отвратительно, это глубоко аморально. Преступление против общего блага. Юхан с яростью сжал ручку. Преступники». Надо бы классифицировать такое поведение, как преступление. Но как их прищучить? Юристы наверняка начнут кочевряжиться, скажут незаконно, противоречат Конституции. Черт с ними, с юристами, кто их слушает. И черт с ней с Конституцией, никто не заметит. Дело не в этом. Дело в том, что до каждого не доберешься, рассеянный по всей стране. «А если попробовать... если попробовать собрать их в одном месте?» Встал и подошел к окну. Дождь кончился. Одинокий прохожий, перепрыгивая лужи, выгуливает таксу. Остается полгода. «За это время можно попробовать вычистить несколько сот тысяч шведов из статистики». Никакого резона надеяться на их здравый смысл. С чего бы они вдруг решили сбросить вес добровольно, если даже угроза безработицы на них не подействовала? Не только угроза, реальная безработица. Надо еще закрутить гайки. Может, насильственная депортацию? Отчего же насильственная? Ведь не сдают же квартиры курильщикам и владельцам домашних животных. Вот таким, как этот с такси мы не допустим аллергенов в нашем жилье. Дома без аллергенов. А почему бы не освободить дома не только от аллергенов, но и от ожеревших свиней? Дом без жира. Стерилизация? Нет. Обществу слишком хорошо знаком этот термин. Во-первых, дискредитирован. Во-вторых, звучит постыдно. А в-третьих, реализация такого проекта займет целую вечность. Самое малое поколение. Ждать результата времени нет. У него всего шесть месяцев. Шесть проклятых месяцев. Юхан вздохнул и направился к столу. Нужен более эффективный метод. Необходимо придумать, как выманить этих подонков из их свинарников и загнать в угол, откуда они не сумеют ускользнуть. Загнать в угол. Не дойдя до стола, остановился и замер.